«Вирджиния». Открываю глаза, как только Джослин выходит из комнаты. Вряд ли я стерпела бы её обвинения. А куда без них? Никто сегодня не пострадал, в конце концов. Руби точно не поплыла бы по у з е р у в кайке. Она для этого слишком умна и сознательна. Без ума от своего друга, этого с т е н а Неприятная история со школьным автобусом — самое обычное недоразумение. Нынешние родители уж очень волнуются за своих детей. Голова продолжает болеть, и боль словно костяными пальцами охватывает шею, а затем спускается вниз по спине, стоит лишь шевельнуться. Должно быть и вправду, рановато и отказалась от сильнодействующих таблеток. Но решила... Значит, решила. С туалетного столика на меня смотрит чёрно-белое фото Александра. Как же мне хочется, чтобы он сегодня был со мной. Каждая клеточка моего страдающего тела жаждет его возвращения. Тяжело в одиночку хранить столько тайн. Тяжело и больно. Лежу в полусне, а перед глазами... Крутятся сцены из прошлого. Вечеринки, праздники, отдых, минуты нашей с Александром близости. Милые маленькие мгновения, за которыми неизбежно следуют мрачные и пугающие воспоминания. Ребёнком наша дочь принадлежала не мне, а другой женщине, и эта мысль не давала мне покоя. Тянула к земле... словно на шею повесили огромный жернов. Это меня в итоге и сломало. Субботняя ночь. На ужин мы пригласили шестерых друзей. Прибыли все уже после обеда. Каждый желал заодно посмотреть трансляцию национальных охотничьих скачек, так что выпивать начали рано, а кокаин появился ещё до ужина. Я в этом не участвовала. Никогда не любила чувствовать себя пьяной, боялась утратить над собой контроль. Сказывалась многолетняя привычка, ведь мне часто приходилось наблюдать за Александром, когда тот вел игру. Одному из нас следовало постоянно быть на чеку, хотя что нам в итоге дала эта осторожность? Муж находил множество способов сыграть и за моей спиной. Итак... В те выходные я оставалась трезвой и настаивала, чтобы наркотики употребляли за закрытыми дверями. В конце концов, в доме был ребёнок. Дневную прислугу я отпустила ещё до обеда. Никогда не возражала накрыть на стол сама, если приватность того требовала. И у стен есть уши. Об этом я не забывала. «Разумеется, Ханна осталась». Она присутствовала в доме всегда, даже выходные брала крайне редко. Джослин не должна скучать. В этом состояла основная задача няни. Ближе к вечеру, когда наши гости уже были изрядно на веселе, я попросила её одеть и п р и в е с т и дочь вниз несколько раньше, чем планировалось. Хотела, чтобы малышка поздоровалась с гостями, пока вечеринка не набрала ход. Ханна выбрала ей подходящее к случаю платье. «Не стоит оставлять Джослин внизу надолго», — распорядилась я. «Скажет всем привет и достаточно. Потом можете в е с т и её в детскую». «Хорошо, леди Холт». Мне хотелось, чтобы дочь получила удовольствие. Сама я девчонка очень любила знакомиться с друзьями родителей. «Такой торжественный момент». Спускаешься вниз в красивом наряде, кружишься по комнате, а иногда тебе даже позволяют сделать маленький глоточек шампанского. Я выбивалась из сил, пытаясь завоевать расположение дочери. И, видит Бог, в тот вечер случилась одна из последних отчаянных попыток. Сегодня меня занимает вопрос... Отвечала-то она всегда доброжелательно, но что на самом деле было у неё на душе? Если даже Ханна пребывала в крайнем раздражении, то внешне никак этого не показывала. До того вечера точно. Звонит мобильный телефон Джослин. Слышу, как дочь тихо отвечает, видимо, стоит на лестничной площадке. Пытаюсь сесть. Половина одиннадцатого вечера. Кто может беспокоить в такое время? Возможно, кто-то из Калифорнии. «Ханна, спасибо, что перезвонила. Прости, что так поздно, но я в большом затруднении. Похоже, Антэ нас покидает, и я не знаю, кого бы...» Конец фразы разобрать не получается. Джослин уходит в свою спальню. «Меня словно ударили под дых». «Анта уходит. Джослин приглашает в наш дом х а н А что же ещё она хотела сказать? Кому бы ещё она обратилась по поводу присмотра за Руби?» Бросаю взгляд на пакеты с лекарствами на прикроватном столике. «Александр смотрит на меня с фотографии». Я вполне могла бы выпить сразу пригоршню таблеток и присоединиться к мужу, где бы он сейчас ни был. Искушение велико, но я не должна сейчас покинуть дочь, которую всю жизнь старалась защищать. В тот вечер мы дали ей одну из моих разноцветных пилюль. Больше ничего придумать не удалось, подсунули наркотик — решили, что будем надеяться на лучшее». «Она спит», — сказал Александр, выйдя из детской. в и д ь у него был такой, словно он балансировал на грани безумия. «Что она видела?» Муж промолчал. Его била крупная дрожь, так трясётся собака на приёме у ветеринара. Я сжала голову любимого в ладонях, пытаясь успокоить и найти его взгляд. Однако он... р я т а л от меня глаза. «Что она видела?» — повторила я, дав ему пощечину. Сорвалась на крик, хотя следовало держать себя в руках. Сегодняшнее происшествие вполне могло нас погубить. Александр мягко прикрыл мне рот. «Все хорошо, она спит». Его зрачки превратились в точки. По вискам струился пот». Стены мезонина словно сжались вокруг нас. Всё это время тело Ханны с неестественно выгнутыми конечностями лежало на ступеньках чёрной лестницы. Под её головой собралась лужица крови, запачкав блестящие волосы. Слава богу, хоть глаза закрыты. — Принеси одеяло, — сказала я. Мы завернули Ханну и связали, воспользовавшись верёвкой, которую она сорвала со стены во время падения. Я взялась за ноги, и мы понесли тюк вниз. Одна туфелька сорвалась с её ноги и с грохотом полетела вниз по лестнице, а голова, как в страшном сне, упала Александру на грудь. Спрятать тело решили на заднем дворе, в бункере для угля. «Мы не можем её здесь оставить», — пробормотал Александр, заперев дверцу. «Нам следует повременить. С трупом разберёмся позже. Иди в дом, переодень рубашку. Ты весь в угольной пыли и...» Я не стала говорить о кровавых пятнах, просто продолжила. «И выйди к гостям». «Скажи, что Джослин с т а л о нехорошо и её вытошнила прямо на тебя. Мы с няней за ней присматриваем. Скажи, что я скоро спущусь». «Надо вытереть кровь. Именно этим я и собираюсь заняться». Снова поднявшись в мезонин, я осмотрела свою одежду. Слава богу, не п я т н ы ш к а Сняв платье с чулками, сбегала в ванную за полотенцами и шампунем. Запачканное платье дочери валялось на полу. Воняло от него жутко. Лестницу я отскребала в одном нижнем белье, согнувшись в три погибели — Работать пыталась быстро и, по возможности, бесшумно. Наконец добралась до верха и бросила взгляд на дверь спальни Джослин. Мне никак нельзя её разбудить. Окровавленные полотенца и детская полотица сгребла в кучу и сунула в пакет, а сама встала под душ. Ахнула, когда потекла холодная вода и тут же примолкла. «Буду считать это наказанием». у ш помог избавиться от паники и напомнил — нервы надо держать в узде. Постепенно успокоившись, я надела бельё и чулки, натянула платье. Посмотрелась в треснутое зеркало и глубоко вздохнула. «План у нас с Александром есть, а случившегося уже не изменишь». «Выйди из ванной». Я бросила взгляд на комнату дочери и тихонько приоткрыла дверь. Дочь скорчилась в постели. Такая маленькая и беззащитная, невинная душа. Что сейчас происходит в её головёнке? Что она видела? Что навсегда отложилось у неё в памяти? Я медленно и осторожно спустилась по лестнице. Здесь всё чисто. в е р е в к у заменим, пакет с полотенцами и платьем пришлось пока втиснуть в тёмный угол рядом с бункером для угля. Открыть его и посмотреть на труп. Я не осмелилась. Ночь была необычно тёплой, однако с озера задувал прохладный ветерок. Свет из окон первого этажа заливал лужайку. «Надо возвращаться к гостям». «Джинни, ну как наша маленькая больная?» — окликнула меня Милла, выскочив в холл, где я подкрашивала губы. Подруга, сжимая в пальцах сигарету, потянулась меня обнять. «Уже лучше? Наверное, съела что-то не то. Мы с Ханной считаем, что ей просто нужно хорошенько выспаться». «Слушай-ка, а мне действительно нравится Джайлз. Какая ты умница! Как догадалась!» «Ну, как...» «Мужчина в хорошей форме, денег куры не клюют, недавно развёлся, как раз тот тип, что тебя привлекает. По-моему, я его уже люблю». Мы двинулись к голубому залу, причём Миллу мне пришлось буквально волочить на себе, и, честно говоря, я даже испытала облегчение. Во всяком случае, колени дрожать перестали. Александр, поглядывая в окно, сидел в кресле с откидной спинкой. Надеюсь, ему удалось взять себя в руки. «Ну что, ужин?» — предложила я. «Простите, что он немного припоздал». «Господи, я уж боялась, что ты забыла», — усмехнулась Джорджи. «Столько выпить на голодный желудок — не шутка». «Ну и отлично. Чем они пьянее, тем лучше». Александр поднялся из своего кресла, и Мила, наконец отцепившись от меня... Тут же ухватило за руку Джайлса. Я молча наблюдала, как муж идёт ко мне через весь зал. Всё куда-то исчезло, и мы словно остались вдвоём. Глаза у него страшные. Хорошо, что никто пока не обратил внимания. «Уже соберись. Всё позади. Ничего не изменишь». Александр заметил, что я небрежно положила руку на свисающий с шеи медальон. Всегда так делала, когда муж зарывался за карточным столом. Впрочем, бывало, что он игнорировал наш тайный знак. Я кивнула, пытаясь незаметно для гостей его ободрить. «Дорогая», — пробормотал он, и нерешительная улыбка — Вдруг осветила его черты. «Окажешь мне честь?» «Слава Богу!» «С удовольствием», — сказала я, взяв мужа под руку, и он сжал вспотевшими пальцами мой локоть. «Главное — держать себя в руках, и тогда мы переживём эту ночь». «Я содрогаюсь». и невольно испускаю стон. Господи, как больно! Наконец ужасные воспоминания отступают, и я задумываюсь. Когда Джослин была ещё совсем малышкой, Ханна промыла ей мозги так, что дочь не видела вокруг никого, кроме любимой няни — милой, пушистой и заботливой. Что случится — если дочь сейчас снова попытается встроить её в нашу жизнь? Ответа на этот вопрос нет. Ответ зависит от того, действительно ли эта женщина Ханна. Я до сих пор в этом не уверена. Зато наверняка знаю, что мне страшно.